Глава 7. Эд в полном одиночестве стоял за стойкой, положив на нее локти и поддерживая руками голову. Вид у него был не блестящий. Я влез на табурет и выложил 5 долларов. «Налей-ка мне этот стаканчик». «Да побыстрее», — сказал я, — «душа требует». «Придержи свои деньги», — прохрипел он. «Я угощаю». Я чуть не свалился с табурета. Такого за ним никогда не водилось. «Ты что спятил?» – спросил я. «Ничуть не бывало», – ответил Эд, доставая виски моей марки. «Я сворачиваю дело, вот и угощаю своих старых верных клиентов, когда кто-нибудь из них заглядывает ко мне». «Стало быть, уже сколотил состояние», – заметил я, не придав значения его словам. «У парня что ни слова, то острота. Скажет что угодно, лишь бы схохмить». «Мне отказали в аренде помещения», – сообщил он. «Что ж, хорошего мало посочувствовал я. Но ведь наверняка можно найти дюжину других помещений прямо здесь, по соседству». Эд скорбно покачал головой. «Моя песенка спета», — сказал он. «Идти мне некуда. Где только я не спрашивал. Если хочешь знать мое мнение, Паркер, у нас не муниципалитета, а вонючее болото. Кому-то приглянулась моя лицензия, и кто-то хорошенько подмазал кого-то из членов городского совета». Он налил виски и придвинул ко мне стакан. «Он налил и себе тоже» а такого не позволяет себе ни один бармен. Сразу было видно, что ему теперь хоть трава не расти. 28 лет!» — сокрушенно проговорил он. «Вот сколько я здесь проработал. У меня в заведении всегда было очень прилично. Ты ведь не дашь соврать, Паркер. Ты же был постоянным клиентом. Сам знаешь, как у меня тут было. Никакого хулиганья, никаких женщин. И ты верно не раз видел у меня полицейских, как они сидели тут редком и пили за счет заведения?» Я полностью с ним согласился. Все это была святая правда. «Я знаю, Эд», — сказал я. «Ей-богу, ума не приложу. Как наша банда будет выпускать газету, если ты закроешь бар? Ребятам некуда будет забежать, чтобы промыть мозги от всякой дряни. На добрых восемь кварталов нет больше ни одного бара». «Не знаю, что и делать», — продолжал он. «Я еще слишком молод, чтобы не работать. Да и нет у меня ни гроша». «Мне нужно зарабатывать себе на жизнь. Я, конечно, могу работать на кого-нибудь. Почти в каждом баре города найдется для меня местечко. Но я ведь всегда был хозяином. А тут уж пришлось бы привыкать к другому раскладу. Честно тебе скажу, для меня это было бы трудновато». «Какое безобразие!» – возмутился я. «Я и Франклин», – продолжал он. «Мы уйдем вместе. Я только что прочел об этом в газете. В твоей статье. Да, без Франклина город будет уже не тот». Я заверил его, что и без него город уже не будет прежним, и он налил мне еще. Он все стоял, а я сидел, и мы долго еще толковали об этом. О закрытии Франклина, об аренде, в которой ему отказали. Не в силах понять, ни он, ни я, куда катится этот окаянный мир. Я попытался всучить ему деньги. Я убеждал его, что даже закрывая бар, он не имеет права задарма разбазаривать свои напитки, На что он ответил, что достаточно заработал на мне за последние шесть или семь лет и может позволить себе один разок напоить меня бесплатно. Подошли еще какие-то люди, и Эд отправился их обслуживать. Поскольку это были чужие, а может просто заходили сюда только от случая к случаю, Эд взял с них деньги, он выбил в кассе чек, отсчитал сдачу и вернулся ко мне. И мы снова принялись обсуждать создавшееся положение, без конца повторяя и не замечая ничего вокруг. Я выбрался оттуда только после двух. Расчувствовавшись, я пообещал Эду, что до того, как он закроет бар, я обязательно загляну к нему поболтать напоследок. Если учесть, сколько я влил в себя, мне полагалось быть мертвецки пьяным, но я был трезв, как стеклышко, только страшно подавлен. Я пошел было в редакцию, но на полпути решил, что идти мне туда незачем. До конца работы оставался какой-нибудь час, а то и меньше». И в это время дня, когда основной материал уже сдан в производство, делать мне там было нечего. Я мог, правда, написать троечку статей, но для этого у меня не было настроения, и я решил поехать домой. Сегодня уж я побездельничаю, а статьи напишу в субботу или в воскресенье. Поэтому я пошел на стоянку, путем сложных маневров вывел машину на улицу и не спеша покатил домой, старательно соблюдая все правила уличного движения, чтобы меня не засек какой-нибудь полицейский.